Глава 4. Следующим уроком и последним на сегодня был ОБЖ. Иннокентий Павлыч на прошлом занятии обещал, что сегодня нас ждет нечто необычное. «Итак, дети!» — похлопал он в ладоши, заставляя класс затихнуть. «Сегодня у нас будет лабораторная. А где ее обычно проводят?» «В лаборатории!» — скрикнул с места Демидов. «Да ты гений мысли!» — тихо прокомментировал Илья. «Иди ты!» — зыркнул Демидов в сторону Меньшикова-младшего. Правильно! поддержал догадливого Коленьку и на Палыч. Поэтому все идем в лабораторию. Сейчас будем вскрывать монстров, пообещала Юленька, вставая с места. Ты уже пыталась как-то это сделать, напомнил я, проходя следом с остальными к выходу. В зверинце, помнишь? Ну, значит, сейчас сбудется моя мечта, хмыкнула Юля. Пф, какие монстры, ответил Мишка. Нам даже лягушек не доверят препарировать. «Ну вот, опять показывает свою начитанность, уже умные слова пошли в ход, и Юля обязательно переспросит, как всегда». Препа, — иронично посмотрела на него бестия. «Ты хоть понял, что сам сказал?» «Выпускать кишки, если на твоем варварском языке», — улыбнулся Мишка. «Еще раз назовешь меня варваром? Сам ляжешь на лабораторный стол», — прошипела Юленька. «Да хватит!» — вновь остановил я их. «Вы друзья или как?» «Или как?» — засмеялся Мишка. «Ладно, хватит. Внезапно остыла Юленька. Интересно, что для нас придумали?» Мы уже зашли в одно из помещений на втором этаже. Белые стены, на полу светлый кафель. По центру комнаты длинный стол с уже выставленными ингредиентами. Всего десять мест для проведения работ. «Итак», — объявил Иннокентий Палыч, довольно улыбнувшись, как всегда, «начиная издалека». «Маг идеально справляется в дальнем бою, и любые стремительные нападения с тыла, справа, слева могут быть для него фатальны, ведь он предельно сконцентрирован на формировании заклинания, он видит цель перед собой, элитные маги могут контролировать сразу несколько целей», — ответил Демидов. «Да, Коля, ты прав», — кивнул Иннокентий Палыч, — «но атака с тыла даже для них может стать критичной. Я же про молниеносное нападение говорю, когда есть секунда, не больше, чтобы отразить удар. Так вот, тема нашей сегодняшней лабораторной — создание базовой магической брони в полевых условиях». «Я слышал про нее», — откликнулся Демидов. «Но это все фигня. Да заткнись ты уже», — сыкнула на него Юленька. Демидов показал ей средний палец, закрывая его ладонью, чтобы не заметил учителя. Юля в ответ хотела бросить в него лабораторным штативом, но я остановил ее. «Не отвлекайся», — ответил я, — «и слушай, а то пропустишь главное». «А чего он?» — надулась Юля, но повернулась к умнику, который между тем продолжал. «Базовая броня не раз спасала жизни и даже самым могущественным магам». Иннокентий Палыч подошел к небольшому деревянному сундучку. Кстати, такие же я заметил на центральном столе, ровно десять, сколько лабораторных мест. Мы же расположились за длинным столом, который стоял у стены. «Действует это заклинание полминуты после срабатывания», — продолжала Накенти Палыч. «Жидкая полученная смесь наносится на руки и растирается». Ну, вот вы руки моете. Точно такие же движения. Для создания смеси нужны всего три ингредиента. Их можно достать в любой артефакторной лавке за сущие копейки. Каждый маг должен всегда носить их с собой. «Должен, но не обязан», — прошептал Мишка. «Это пыль каменного лотоса», — Иннокентий Палыч поднял пузырек с серой фигней, «синие кристаллы», — вытащил он горсть мелких кристаллов, «и экстракт дикого гибискуса». Умник продемонстрировал пузырек с жидкостью салатового цвета. «Похоже на сопли мутанта». Мишка отпустил очередной комментарий, и я прыснул со смеху, кое-как успевая сдержаться, ударил его слегка в плечо. «Завязывай, блин!» – прошептал я. «Да правда, очень похоже!» – улыбнулся Мишка. «Но нужно быть внимательным во время смешивания!» – добавил умник. «Именно в определенных пропорциях. И быстро!» «А что будет, если нарушить пропорции?» – спросил я с места. «Хороший вопрос, Сергей», — улыбнулся Иннокентий Палыч. «Ничего хорошего не будет, честно вам скажу. В этом случае, когда вы будете растирать получившуюся смесь в руках, у вас проявится аллергическая реакция. Обычно кожа в этих случаях покрывается синими пятнышками, как родинками, которые вы не сможете отмыть два дня точно, и некоторые из них могут неприятно зудеть». Далее Иннокентий Палыч начал показывать на себе, как это делается. Он настроил камеру на штативе, расположил ее над металлическим стаканчиком, чтобы каждому были видны его действия. В воздухе возник магический экран, на котором появились увеличенные пальцы учителя и дно стакана. Показываю медленно, чтобы вы запомнили последовательность, прокомментировал умник и принялся за дело. Он высыпал в мерник серую пыль, посмотрел на глаз и одобрительно кивнул. Ровно пятнадцать граммов. Затем кинул в стакан четыре синих кристалла Вытянул пипеткой зеленую жидкость из пузырька и двадцать капель упали в стаканчик. На экране мы увидели, как кристаллы тут же расплавились, смешались с пылью. Появился белый дымок. Когда он рассеялся, мы увидели однородную желтую массу. «Как моча моего шарика», — ухмыльнулся Мишка. Я пнул его по щиколотке, и он захрюкал от смеха. «Михаил, я что-то сейчас смешное сказал?» Иннокентий Палыч удивленно посмотрел на моего друга. «Нет, я просто хотел чихнуть и закрыл рот, чтобы не мешать», — выкрутился Мишка. «Понял». Принял его ответ умник и обвел всех взглядом. «Всем ясно?» В этот момент я почувствовал резкий запах, похожий на нашатырный спирт. «Может, вопросы есть у кого?» Умник оглядел нас. «А когда будем испытывать? Вы будете намазывать руки этой фигней?» — спросила Юленька. «Зря ты, Юля», — покачал головой на Кенти Палыч. «Быть может, это фигня, как ты ее называешь, тебя от смерти спасет». «Конечно, я покажу». Умник растер смесь в ладонях. От кисти к локтям и далее потянулась магическая ячейстая структура, за несколько секунд окутывая тело учителя. А затем защита стала невидимой. «Ни один из вас не видит того, что я нахожусь под базовой защитой. Но она меня защищает», — довольно улыбнулся умник. «Ну да». «Не видно. Я-то все видел, по крайней мере, мерцание ячеек. Но промолчу, не буду расстраивать учителя». «Так, а теперь покажу на стенде», — сказал Иннокентий Палыч и подошел к большому тренировочному щиту. Умник смоделировал нападение, встал боком к щиту, из которого вылетела молния. Заряд был средненьким, но вполне ощутимым. Но вот он ударил в умника, и защита вспыхнула, принимая на себя весь удар, а потом снова исчезла». «Да так можно и против сильных монстров сражаться», — откликнулся паренек с задней парты. «Не совсем гена», — ответил Ангентий Палыч. «Эта защита рассчитана на отражение простых и средних по сложности заклинаний, и атака сильного монстра более опасная, чем обычное заклинание мага. Считайте, что вы выступаете в легком бронежилете против снаряда. Есть еще вопросы?» Тишина в ответ. «Хорошо», — кивнул Ангентий Палыч. Тогда я вам покажу еще раз только теперь то, как это происходит в реальном времени». Умник ускорился, повторил весь цикл приготовления смеси и через 20 секунд уже размазывал смесь по рукам. И вновь его окутала магическая защита, потухая для неопытного глаза. У меня глаз на это наметан, я увидел мерцающие ячейки еще раз. «Скоро вы приступите к созданию первой в своей жизни базовой магической брони!» Достаточно громко предупредила Иннокентий Палыч. «Круто? Круто! Офигенно! Можно я первый? Да с чего это? А тебе зачем быть первым?» «Так, ну все, дети!» Иннокентий Палыч остановил этот базар, начиная записывать на стене пропорции. «Пятнадцать грамм пыли, четыре кристалла, один миллилитр экстракта. Все!» времени у каждого из вас будет всего 40 секунд, предупредил Накенти Палыч. Со временем отточите навык до 20 секунд. Нас в классе было 28 человек, так что разбились мы на три группы. Конечно, я, Мишка, Юленька и Илья вошли в первую десятку. Демидов слишком поздно поднял руку и теперь будет ждать своей очереди. Ну что, готовы? Посмотрел на нас и Палыч, когда мы расположились у центрального стола напротив сундучков. Тогда вперед! Да ничего сложного здесь нет. Если ты маг, значит понимаешь, что такое концентрация. Выполнить такое простейшее задание за 40 секунд. Пфф, это для меня сущий пустяк. Ровно через 20 секунд вокруг меня засияла базовая защита. Браво, Сергей! Зааплодировал мне на Кенти Палыч. Это очень быстро! Мишка справился за тридцать, Юленька, если б не тормозила с пипеткой, долго отмеряя капли, достигла б цели за двадцать пять секунд, а так кое-как уложилась за сорок. Результаты Ильи — двадцать три секунды. Лишь один из нашей десятки не справился, опоздав на четыре секунды и получил трояк в журнал. Затем наступил черед второй десятки. Конечно, Демидов вошел в ее состав. «Не все равно тебя обгоню», — прошипел он, проходя мимо меня. 20 секунд, подмигнул я в ответ и широко улыбнулся. Мне даже интересно, получится ли у него. Готовы? спросил Инакинти Палыч. Время пошло. Ох, как Демидов засуетился. Я даже на пару секунд поверил, что он меня обгонит. Но вот я заметил, как двадцать первая капля экстракта упала в его стаканчик. Точно, или мне просто хотелось, чтобы так произошло? Может, показалось? В общем, сейчас мы и увидим. Демидов справился с приготовлением смеси за девятнадцать секунд. Он же «Ха-ха! Я сделал тебя! Сделал, Смирнов!» Злобно закричал Коля Демидов. «У меня девятнадцать секунд!» Я рано огорчился. Все-таки двадцать одна капля экстракта, и она помножила его результат на ноль. «Поспешишь, получишь шиш», как говорил мой учитель по приручению монстров в прошлом мире. Лицо, шея, руки Демидова покрылись синими пятнами, и он яростно начал чесать правую щеку. «Я сделал тебя! Слышишь?» – произнес Демидов младший, но уже как-то более неуверенно, и в глазах появился страх. Страх быть высменным. И, разумеется, первыми начали смеяться мы, затем подхватили все остальные. «Ты на моего бурундука похож!» – скрикнул один из учеников, Рома, когда заболел магической корью. Иннокентий Палыч охнул и убежал за аптечкой. «Ах ты, говнюк!» Демидов кинул в него резиновой трубкой, и та ударила Рому по лбу. «Еще попробуй что-то вякнуть! Ай!» Теперь Коленька начал расчесывать шею. В лабораторию забежал запыхавшийся Иннокентий Палыч и шлепнул на руку Демидову манопластырь. «Ну, как себя чувствуешь? Легче?» – тревожно спросил он у Демидова. «Ну, конечно, по нему же видно, как этот бурундук выдохнул от облегчения». «Да, больше не чешется», — кивнул Демидов. «Спасибо, учитель. Пятна у тебя, к сожалению, останутся», — вздохнул Нагентий Палыч. «Блин, пятна!» — вскрикнул Демидов и подскочил к большому зеркалу, а затем всхлипнул. «О чем я и говорил, Николай», — печально ответил умник. «Два дня они будут на твоей коже. Держи еще пластыри. Если снова будут чесаться, просто лепишь на руку. Но не больше двух, иначе станет плохо. Я еще твоим родителям напишу о дозировке». «Я все равно быстрее тебя!» — надул губы Демидов, толкая меня плечом, когда прошел мимо. «Ты ошибся, значит, не считается», — улыбнулся я. «Это все из-за Смирнова!» — крикнул Коленька, показывая на меня пальцем. «Он меня запутал!» «Николай, сядьте на место!» — резко ответил Анакентий Палыч. «Никто вас не путал! Это ваша личная ошибка!» Демидов и не собирался садиться. «Вы в сговоре с ним!» — гневно вскрикнул он. «Думаете, я не знаю, что вы были у него учителем в детстве? Вы все подстроили, чтобы посмеяться надо мной». «Не пари чушь», — ухмыльнулся я. «Если что я и хотел бы сделать, так это помочь. Семья как-никак». Демидов скривил физиономию так, что я чуть не прыснул со смеху. Это забавно выглядело на его пятнистом лице, когда он уже поймет, что если мы соперники, то уже давно не враги. Десять лет, пацану, а мозгов так и не прибавилось. Но я не теряю надежды, когда-то ведь они должны появиться. В итоге умник все-таки поставил Демидову трояк. Последние восемь человек справились с заданием, и чуть позже мы под большим впечатлением вышли из лаборатории, направляясь в класс. Урок окончен, и можно собираться домой. Поместье Смирновых. Два часа спустя. После обеда я собрал своих питомцев и акулыча на тренировочной площадке. Точнее, на новой, свежепоставленной, крутой, просторной и безумно опасной, если нажать на маленькую красную кнопочку сбоку шкафа управления. Конечно, я не смог удержаться и нажал. И капец. В воздухе материализовались два высших, одного из которых я сразу узнал. Это был тот огромный паук, который ломился через разлом в секретной лаборатории. Зорг, вроде бы, вторым оказался монстр, похожий на здоровенную летучую мышь. Но и мои питомцы не кузнечики со светлячками. Регина уже большая, черепаха размером с мухтара и солидным магическим источником. Кузьма не вырос, но навыки его стали просто охренительными. Он запросто маскировался, увеличилась скорость атаки, да и когти с зубами отрастил приличные». Акулыч мог теперь трансформировать все тело, увеличиваясь раза в два в габаритах. Грабби вырос в полтора раза, и его магическая броня существенно окрепла. Рэмбо увеличился в размерах и теперь мог выстреливать не только пламенем, но и кислотными шарами. Адракарис уже 15 метров, с размахом крыльев 30. Дракон недавно начал питаться кристаллами, причем. Несмотря на большую массу, ел их умеренно. Мало того, что у него усилилась струя пламени, так он теперь мог увеличивать ее температуру. Да и я прокачал свои магические навыки. Магия воды и магия темной воды очень близки к архимагическому уровню, что меня бесконечно радовало. В общем, Дракарис с Граби приговорили летучую мышь, а вот с Зоргом пришлось повозиться. Эта скотина принялась стрелять паутиной направо и налево и попала в меня. Пришлось тратить треть маны, чтобы растворить паутину в воде с повышенной кислотностью, причем базовая защита, которую разбирали недавно на уроке Иннокентия Палыча, помогла мне не получить критические повреждения от паутины Высшего. А затем я заключил монстра в ледяные стены, оставив лишь один фланг незакрытым. Вот туда и ринулись Акулыч, Кузьма, Рэмбо и даже Регина, используя свой панцирь как таран. Ох, ну до чего, красавцы! Второй высший завизжал на прощание и помахал нам лапкой, расставив в воздухе. Поздравляем! Теперь у вас новый титул Гроза высших. А что, мне нравится. Хотя я понимал, что бой на площадке это все-таки упрощенная версия реального боя. Если бы я встретился с двумя высшими одновременно, они бы работали в паре. И в этом случае, в общем, гораздо было бы сложнее. Хотя мы. Все равно бы их сделали. Ну что, как мы выступили? Довольно улыбнулся Акулыч, вытирая с лба выступившую спарину. По-моему, неплохо. Отлично сработали, оценил я. Ты уже лучше руководишь группой. Дракарис стал покладистей, больше слушается. Довольно улыбнулся Акулыч. Да и Рэмбо уже не матерится так громко. Это не сбивает так, как раньше. Ну тогда пошли в дом, ответил я. Пора подкрепиться. А когда наш дом будет готов? Поинтересовался Акулыч, намекая на обитель. Имперцы всегда работают быстро. Я уже быстрым шагом направился к фамильному дому, и Акулычу пришлось догонять меня. Тем более старик обещает сюрприз. «Ненавижу сюрпризы», – сморщился Акулыч. «Все беды от них». Евграфий Романович обещал, что он будет приятным. «Расслабься», – хлопнул я Акулычу по плечу, и тот чуть не упал. «Все никак не привыкну к таким неожиданным человеческим жестам», – признался он. «У акулоидов любое резкое движение в ответ воспринимается как агрессия. Если бы я так сделал со своим предком», «Ну, ты понял. Я ведь почти человек уже». «Ну да, я понял», — улыбнулся я в ответ. «Ну так, что там с предком?» «Тогда мой предок в ответ откусил бы мне голову», — хмыкнула Кулач. Так, разговаривая на такие забавные темы, мы прошли к столу, который уже накрыла Аннушка, и я переключился на общение с родителями. Элитная школа. На следующий день. Они собрались на лестничной площадке. В коридоре на верхнем этаже перед аудиторией, судя по нарастающему гулу, собирались школьники. Причем как его класс, так и Смирновы, и десятый класс. Это очень хорошо. Пусть все видят позор и беспомощность Сергея. Так, скоро начнем. Еще раз повторим. Обвел всех напряженным взглядом Шепелев, затем посмотрел на двух старшеклассников. Вы, антимаги, лишите Смирнова и его дружков магии, а вы, перевел он взгляд на вторую пару, привязывайте их к месту, а я перенесу ведра с помоями, остальные ставят непроницаемые магические щиты, чтобы ни один учитель не увидел, что творится в коридоре. Все понятно, оскалился кривозубый Боря. Меня будет достаточно, я неплохо владею антимагией. Борис, я не сомневаюсь в тебе, Шепелев подошел к сообщнику, но неплохо, это не отлично, поэтому тебя страхует еще один антимаг. «Да все понятно. Погнали уже», — хохотнул Федор, посмотрев на ведра в углу. Шепелев усмехнулся. Помойные бомбы были пока что накрыты магической пленкой, которую он скинет, выливая вонючую жижу на головы врагам. Шепелев осмотрел на время и сорвался с места. «Все, пошли. Пора», — ответил он, взбегая по лестнице и чувствуя нарастающее волнение. Элитная школа. Коридор третьего этажа. За пять минут до урока. Я стоял и буквально хохотал про себя. На моем лице лишь проглядывала улыбка. Так я обычно реагировал на Мишкины анекдоты, один из которых он сейчас рассказывал. Юленька озадаченно посмотрела в сторону заблестевшего вокруг нас купола. Что-то начинается. Озадаченно посмотрела она в сторону замершего в стороне Шепелева. Он был сосредоточен. «Только смотри, пупок, не надо рви от усердия, клоун!» Затем нас окутала еле заметная пленка. Ноги мои будто приросли к полу, как и у моих друзей. «Что это?» — икнул Мишка. По воздуху быстро пронеслись несколько ведер в нашу сторону. «Не переживай, Миша, я все предусмотрел», — ответил я. «Когда ведра с помоями зависли над нашими головами, готовясь опрокинуться нам на головы, и магическая пленка, сдерживающая жуткий запах, исчезла, Я сделал всего два движения, демонстративно поднял руки и громко щелкнул пальцами.